Глава сорок первая Бэкс дважды стучит в дверь номера, и я рад его видеть, однако его взгляд мутный от усталости. За окном сгустились сумерки, я зажигаю свет и предлагаю Бэксу открыть банку пива и крошечный, жутко дорогой пакетик крекеров, а затем возвращаюсь в спальню. Лора надевает юбку и блузку. «Если я начну тебе верить, — говорит она, — возможно, мне снова станет больно, а я этого не хочу». Я тоже этого не хочу. Как мне тебя убедить? Ты не сможешь. В гостиной Бэкс приготовил себе чай, воспользовавшись электрочайником, а я наливаю себе и Лорре растворимый кофе. Лора спрашивает у Бэкс, не голоден ли он. Она особенно вежливо, словно стремится обозначить разницу между своим отношением к нему и ко мне. Бэкс чешет руку в блаженном неведении каких-либо подтекстов и говорит, чтобы она не беспокоилась, он поел. Но я ему не верю. Мы молча пьём. Все устали, все насторожены. Обнаружив пульт, я включаю телевизор в поисках новостей. Сначала разговор о войне, террористах, зачистках и отступлениях. Затем появляется то, что мне нужно. Корреспондент стоит перед Авивой с обычной для телевизионщика смесью строгой серьёзности и похотливости. Убийства и насилие возбуждают, но корреспондент должен сохранять официальный тон, делясь тем немногим, что было сообщено. И всё-таки он не может скрыть трепет громкой новости, которая пойдёт на пользу всем участникам. Молодые мэтсёстры, загадка, смерть. Мы мельком видим жилые дома на Гордон-роуд, серые и угрюмые, после чего в кадре появляется детектив-инспектор Уинстонли перед полицейским участком Холберна, в изящном пальто сообщающий корреспонденту, что пока и сказать нечего. За что я проникаюсь к ней лютой ненавистью? Определённо Ей это дело на пользу. Но я обращаю внимание на то, что нет никаких упоминаний об утонувшем Джафтоксе. Кому-то, возможно, Джерри, удалось пока что придержать это сообщение. Я убавляю звук и говорю Бэксу, что он может свободно говорить при Лори. Бэк заметно расслабляется. По какой-то необъяснимой причине мне приятно видеть их вдвоём вместе. Они очень похожи: хладнокровные, скептичные, остроумные. Бэкс раскрывает записную книжку и хмурится. Он размышлял о тех девятерых, кто дежурил вчера вечером. По большей части это либо новички, либо слишком тупые или ленивые, чтобы быть продажными. Бэкс мог бы доверить им свою подругу. «Подруга», — говорю я, — «помню-то рассказывала мне о ней утром». «Айша», — говорит Лора, глядя мне в лицо, — «очень милая девушка». Она приходила к нам в гости. Учительница начальной школы, любитель шоу молодых талантов «Х-фактор». — То есть остаемся я, — говорит Бэкс, — и старший детектив-инспектор Гарнер. Джерри — Джерри? Лора резко поднимает на меня взгляд. — Ты хочешь сказать, что Джерри пытался тебя убить? Ты сам в это веришь? — Я не хочу ни во что верить, проклятие. Я хочу вернуть свою память. — Я не хочу ни во что верить, проклятие. В любом случае ты пропустил десятого. Бэк снова проверяет свой список. Это ещё кто? Дэйв Хаскинс, правая рука Джерри Гарднера, который, как нам теперь известно, вчера в 9:00 вечера допрашивал в участке Дарюса Джафтокоса, чем обеспечил ему алиби, и которого я видел подъехавшим к гостинице одновременно с криминалистами. Он видел, как я уехал в больницу вместе с Норисом. Я допиваю кофе. Мне нужно что-нибудь съесть, поскольку кофе это всё, что у меня было за весь день, и он обжигает мне желудок, словно серная кислота. Итак, звонок охраннику в больницу от моего имени с приказом оставить кристалл, откуда он был сделан? По данным телефонной компании, с телефон-автомата прямо напротив участка. Находился ли кто-либо из этих девятерых в это время в участке или рядом с ним? Я понимаю, каким будет ответ Бэкса ещё до того, как он произнесёт это вслух. Никого. Дёрганый не в силах долго сидеть на одном месте, я встаю и смотрю на часы. Затем подхожу к мини-бару, достаю пакетик солёных орешков и протягиваю его Бэксу. Тот сперва качает головой, затем передумывает, и я насыпаю ему в ладонь орешков и принимусь рассказывать по комнате, доедая остальное. Лора готовит документы для встречи. По телевизору какие-то люди спорят о политике, затем Подростенная знаменитость начинает новое шоу. Мои клиенты будут здесь через полчаса, говорит Лора. Всё в порядке, говорит миротворец Бэкс. Если хотите, мы можем исчезнуть прямо сейчас. Да подождём немного, перебиваю его я. Через 30 минут, повторяет Лора и стучит по часам на тот случай, если я не понял. Бэкс присоединяется ко мне перед телевизором, подбрасывая на ладонь орешки. Нам известно, что Джафтокус обладал скверным характером и был безума от темы, говорю я. Но он знал, что кристалл ей не интересно. Так почему же он зверски сбил кристалл? Если это и правда сделал Джафтокус. Возможно, он просто обнаружил её, а затем бежал испугавшись. Это так замечательно, что во все это неразберихе мы знаем наверняка. Возможно, ты прав. Хорошо, я стану адвокатом-дьяволом. Мы не нашли ничего, что связывало бы Джафтекаса с остальными. А была ли какая-либо связь? Что, если никто его не наводил? Что, если никакого продажного полицейского нет? Может быть, мы все это придумали? Я сажусь на диван и смотрю на свои руки. Это какая-то глупая шутка. Как называется следователь, который ничего не помнит? Или который приходит к ничем не обоснованным заключениям? Внутри у меня пусто. Дер взял вчерашние фотографии, сделанные перед авивой. Да, вот они. Бэкс де статус Кармана отпечатанные снимки раскладывает их на кофейном столике. Качество неактивно, в тёмных местах трудно что-либо разглядеть, а остальное затянуто туманом от света фар полицейских машин, но некоторые лица различить можно. Обычное сборище любопытных зевак, привлечённых синими мигалками. Хаскинс Говорю я, указывая на фигуру, вылезающую из машины без опознавательных знаков. Затем замечаю вдали ещё одну фигуру, сидящую на скутере. Этот есть крупным планом. Бэкс находит нужную фотографию. Джафтокус. Так что, возможно, никакой наводки и не было. Случайное совпадение. Джафтокус шёл в гостиницу Кметтиус, увидел полицию, увидел, как меня возят на оресе и последовал за нами. Если Хаскинс Успел тот до добраться, он также должен был успеть. Вы всегда учили меня, что никаких случайных совпадений не бывает. Возможно, однако теперь у меня нет такой уверенности. Но почему в таком случае Джафтоко последовал за вами и напал на вас? Потому что вы не смогли спасти его подругу? Тут что-то не сходится. Потому что он полагал, будто я убила Миметис. С какой стати он должен был так подумать? Потому что кто вот ему так сказал? Кто-то его подставил. Я колеблюсь. Та самая мысль, которую я упорно избегал. Которую я не могу высказать, потому что не знаю, на что на самом деле способен Эр. Или Джафтекас напал на меня, потому что я действительно ее убил. Что? Ошеломленная Лора оборачивается ко мне. Бэкс молча таращится на меня и качает головой. Такое нельзя исключать, я ничего не помню. Я мог сделать все, что угодно. Лора ничего не говорит, рассеянно мешая ложкой в полупустой кружке. «Это же какой-то бред», — говорит Бэкс. Джерри сказал, что вышли по следу какого-то продажного полицейского, а как же звонок от вашего имени охраннику в больницу? Неизвестный говорил на чистом английском, без литовского акцента. Я задумчиво хлопаю руку и об руку. Часть воспоминаний вернулась, — говорю я, не обращаясь ни к кому конкретно. Затем выкладываю все на чистоту. «Я видел убийство, я находился там». Лора оглядывается на Бекса, словно ожидая подтверждения и утешения. «Что вы видели?» — спрашивает Бекс. «Если это настоящее воспоминание». «Ты в этом сомневаешься?» — говорит Лора. «Выглядит все реальным, но синдром ложной памяти также нельзя сбрасываться с счетов. Возможно, я сам построил свои воспоминания из того, что уже знал. Они не связанные, скорее кадры из фильма, беспорядочно перемешанные». Мне кажется, будто я вспомнил, как Эми Мэттюс позвонила мне, но разобрать слова я не могу. Есть только её голос, он даже сейчас звучит у меня в ушах. Надрывный, пронзительный, но бессвязный. Вот я мчусь на машине, словно безумно, отчаянно вбегаю в одиночество, затем несусь по лестнице в Авиве и врываюсь в номер, в котором прячется Эми. Потом она с пугающим смешком, похожим на плач, показывает мне за спину, и там стоит мужчина. Он набрасывается на меня из темноты за дверью. Кто стоял за дверью? Не знаю, лицо его я не могу разобрать, но мы дерёмся. Блин. Бэк садится прямо. Это означает, что там полно ваших следов, крови, ДНК. Это означает, что Уинстон Ле обязательно вставит вас в кадр. На экране телевизора актёр в военной форме лежит под пальмой, истекая кровью и говорит, что они всё сделали правильно. Хотя я не понимаю, что такое для них правильно. Я выключаю телевизор. Но вы же находились в миле от гостиницы, когда вас подобрал Норис, всего через несколько минут после того, как ночной партия позвонил в 3-й девятки, говорит Бэкс, внезапно крылённой надежды и пешком. Вы ни за что не успели бы так быстро добраться туда от места убийства. Когда Райан Тёрнбул прибыл в гостиницу, там уже никого не было. Я видел покинутые номера, в которых еще горел свет. Это может означать только то, что ночной партия дождался, когда все покинут гостиницу, и лишь тогда позвонил в полицию. Мы не можем сказать, сколько прошло времени, но он явно не торопился. Нет, спасибо за попытку, но в момент убийства Эми Мэтьюс я находился в гостинице. Бэкс чешет ухо, признавая свое поражение. «Что ты там делал?» — медленно спрашивает Лора. Он пытался ее спасти. говорит Бэкс. «Значит, Уинстон Ли обязательно это поймет. И в номере будут следы второго человека, этого продажного полицейского. Вот только он может сказать то же самое. Это он пытался спасти Эмми Мэттьюс от меня. Как только Уинстон Ли узнает, что я там был, она должна будет меня арестовать. И когда я окажусь за решеткой, наш друг сможет делать со мной все, что захочет». Словечек за камернику до того, как ко мне вернётся память, и со мной произойдёт смертельный несчастный случай, или же меня найдут повесившимся в камере. О, господи. Лора принимается расставлять кружки, словно ей нужно чем-либо себя занять. Нет. Не смей даже думать об этом. Найми хорошего адвоката, Борис, и ты не попадёшь в за решётку. Замечательно, расскажи как. Подозреваемый в убийстве. Я встаю. У меня в голове что-то крутится. Но мне никак не удается это ухватить. Сплошное смятение. Кажется, еще чуть-чуть, но оно опять скользает. Как это у близнецов Клейза вдруг нашли в туалете наркотики оружие с обилием их пальчиков? Спрашиваю я. Они же бандиты, говорит Лорену, и я качаю головой. Дело не в этом. Петрос и Каролис Клейза неприятные типы, но не дураки. За те четыре года, что они провели в стране, им даже не выписывали штраф за неправильную парковку. и вдруг их хватают с пакетом с героином и двумя байкалами, припрятанными за бачком в туалете. «Вы, полагаете, их подставили?» спрашивает Бэкс, обдумывая мои слова. «При желании продажный полицейский может сделать многое. Я принимаю решение. Я должен вернуться в участок». Бэкс перестает жевать. Плохая мысль. У него отменное чутье. Нюх и щейки на то, когда ввязаться, а когда отступить. Он прав, конечно. но в то же время не прав. «Я должен рискнуть. Мне нужно заставить его раскрыться». Смотрю на Лору и Бекса. В настоящий момент я доверяю только им двоим. Лора подравнивает лежащие на столе папки и ничего не говорит. «Идея просто глупая», — говорит Бекс. К моему удивлению, он начинает злиться. «Вы идете прямиком в ловушку. Вы не знаете, кто желает вашей смерти. Это может оказаться человек, идущий следом за вами по лестнице, кто угодно». Ты можешь выйти из игры? Если честно, мне стыдно за то, что я продолжаю втягивать его во всё это. Вот уж точно твою мать, могу и выйти. У него такое лицо, словно он хочет меня ударить. Возможно, именно этого он от вас и ждёт. Что ж, тогда хоть один человек будет счастлив.